Штаб дивизии потратил значительно больше времени, чем отведенные для себя командиром немецкой танковой колонны пять минут. В ожидании приказа танкисты начали умело разворачивать имеющиеся средства, оседлывая дорогу. В ночной атаке у них были хорошие шансы потрепать головные русские части, но близкое соседство противотанковых пушек не располагало к излишнему безрассудству. Ганс Ульрих, как звали немецкого командира, предпочитал дождаться хоть какой-нибудь определенности. Если перед ними находятся лишь небольшие мобильные части, пусть и усиленные артиллерией, их атакуют с рассветом, возможно получив дополнительную поддержку частей дивизии. Русские к тому времени тоже смогут что-то подтянуть. И если ни одна сторона не добьется решительного успеха в первые часы, то начнется гонка за то, кто успеет подойти первым. Продвигающаяся по той же дороге дивизия Вермахта в более или менее боеспособном состоянии, или же русский корпус. Силы будут наращиваться до тех пор, пока одна из сторон не получит такое превосходство в массе. которые позволят ей подавить средства другой стороны и пройти сквозь ее позиции. Времена, когда героизм одного человека мог оказать влияние на ход сражения, давно прошли. Теперь имело значение только масса. В половине седьмого, когда видимость стала приемлемой, тигры двинулись вперед. По сообщениям разведбата, половину ночи проводившего разведку боем в трех километрах впереди находились остановившиеся при столкновении с разведчиками подвижные силы русских: некоторое количество средних и легких танков, с а м о х о д н о е орудия, пехота. Одна из рот попала под огонь противотанковой батареи удивительным образом. успевший подготовить себе позиции. Эту батарею они и слышали ночью. Все, что стало известно штабу дивизии, было нанесено на крупномасштабную карту окрестностей Альденбурга, которую Ганс Ульрих держал развернутой на броне идущей в центре ромба командирской машины. Британец, подписав какие-то бумаги, отправленные им с посыльным штаб дивизии, остался с ним за ч л е н а м экипажа. Дивизия СС, почти все части которой уже вышли на исходный рубеж, наносила контр-удар по наступающим русским частям, стремясь перерезать идущую в направлении Бремена автостраду, по которой русские гнали войска на запад. Времени на дополнительную разведку, координацию с авиацией или местными частями франшвайн, влившимися в гренадерские полки по пути, уже не было. Примечание: франшвайн — презрительное название германского ландсвера в кадровых частях. Конец примечания. Скорость, ударная мощь и внезапность были единственными к о з ы р я м и дивизии, которая в ее т е п е р е ш н е м состоянии не имела никаких шансов в обороне, если бы русские первыми нанесли сильный удар. Над головами, по плечи в ы с у н у в ш и х с я из люков танкистов пронеслись несколько тесных групп истребителей бомбардировщиков. Чудное зрелище. для тех, кто не видел самолетов с крестами уже почти целый год. ф о к к и в у л ь ф ы ушли в сторону русских позиций, где рвалось и трещало. Немногочисленные пушки д и в и з и и спешили использовать имеющиеся снаряды до того, как тигры в к л и н и т с я в наспех подготовленную оборону русских. Приближающийся шелест Вдруг оборвался, когда перед танковым ромбом, идущим параллельно дороге по полю уставленному рыжими с к и р д а м и стал первый куст разрыва. Ганс Ульих р с треском вдвинул люк на место, защелкнул замок и протиснулся в командирскую башенку, п р и н и к н у в к смотровой щ е л и Разрывы кучно испитнали поле перед его танками, рядами перемещаясь вправо и влево, как строй деревьев, растущих вдоль аллей. Русская артиллерия ставила заградительный огонь, причем не слишком плотный. Он видал и похуже. Танки прошли колыхающуюся цепь разрывов, не отклонившись от курса ни на йоту. Британский майор считал, что решение штаба дивизии атаковать южнее дороги было неверным, но немецкий командир был уверен, что именно так и надо было поступить, при том недостатке сил, к о т о р ы е не испытывали. Снаряд разорвался буквально в нескольких метрах перед их танком, и тигр, по броне которого звонко стукнули осколки, ослеп и оглох. проходя через столб дыма и пыли. Когда они выскочили из оседающей позади темноты, командир одного из взводов выкрикнул направление на цель и почти тут же открыл огонь. Развернув ш и с ь г а н с у л ь и х прищурившись, вгляделся в ряд небольших строений в километрах в полутора, принадлежащих к обозначенному на карте фольварку. Что там за цель? Опущенные вниз морщины делали майора похожим на с у к у французского бульдога. Теперь он глядел на немецкого командира снизу вверх, вцепившись в свое сиденье. Большой слон. я р о с а м а х а один. Фольварк в квадрате сорок. Бруно. Северо-западная о к р а и н а несколько легко бронированных целей пехота прошу огня прием в наушниках раздавалось свистящее шипение но слышно было вполне хорошо по короткой цепочке запрос быстро добрался до гаубичной батареи которая открыла огонь уже через несколько минут в бинокль было хорошо видно как взлетела крыша какого-то сарая вздернутая изнутри разрывом крупного снаряда вся окраина занятого русскими фольварка, по которому перебегали микроскопические фигурки пехотинцев, покрылась вертикальными столбами дыма, сверкающими багровым и желтым, когда снаряды попадали во что-то, что могло гореть. Огневой налет был коротким, но плотным. И сразу за ним с правого фланга выдвинулась цепь хорнисс с пехотинцами на броне, пошедшая прямым ходом на фольварк, от которого к ним тянулись редкие штрихи пушечных выстрелов. Примечание. Хорнисс, шершень, неофициальное название германского самоходного орудия Насхорн (носорог), популярное в войсках. Конец примечания. Русские, хотя их нельзя было за это винить, оказались в безвыходном положении. Поля, окружавшие отдельно стоящий блок строений, не позволяли им контратаковать, а отступить они не могли, так как тигры уже обошли ф а л ь в а р к несколькими километрами северовосточнее и теперь могли расстреливать отдельные цели на открытом пространстве. без большого для себя риска. Заметив какое-то шевеление среди домов, Ганс Ульрих подстроил оптику, с некоторыми усилиями разглядев перемещавшуюся, з а г о р я щ и м и с строениями гусеничную машину. Он не был полностью уверен, но ему показалось, что это американская М десять, и это ему не понравилось. Примечание. М 1 0 поставлявшие со Советского Союза п о л е н д л и з у самоходное орудие, носящее в войсках неблагозвучное прозвище Пердун. Конец примечания. Черт! Он оторвался от окуляров и посмотрел на британца все еще сидящего, задрав голову. Гермайор. Вы можете быть уверены, что перед нами нет американских или ваших собственных частей. Там могут быть только отступающие германские части или уже русские. Нас никто не мог обогнать, потому что мы находимся в авангарде марша. Да и задержка перед рассветом была слишком незначительной. Это хорошо, гермайор, потому что я только что видел М10. По фальварку барабанит наша артиллерия, и вот-вот к ней присоединятся панцергренадеры. Это русские, с уверенностью сказал тот. Никто другой не может быть там. Каковы ваши действия? Продолжаем движение. Если это действительно М 1 0 т о х а р н и с ы справятся с этими пуколками без большого труда, а уйти русские не смогут. Мы их уже обошли. Германские танки шли геометрически правильным строем по черной богатой почве, урожай с которой был снят совсем недавно. Скорее всего, теми людьми, кто жил в горящем сейчас Фольварке, откуда отстреливались русские самоходки. Три десятка тяжелых танков не были той силой, которая может повернуть ход даже одного крупного сражения. Но это было ядро и стерзанное до десятков процентов былой мощи элитной дивизии, и в умелых руках. Они способны были на многое. Они прошли через ряды скирт, правильными цепочками выстроенных на границе двух полей, и снизив скорость, позволили подтянуться к себе бронированным транспортерам, полумесяцем охватывающим оба их фланга и спину. Такое построение удобное для открытых пространств. Живо н а п о м и н а л а строй германской рыцарской конницы, золотое время средневековья. Танки заменили закованных в броню конных латников, самоходки копейщиков, а пехота осталась пехотой ландскнехтами германских княжеств, объединенных единой волей в р а й х Ганс Ульрих ощущал все большую настороженность. Он кожей чувствовал опасность, как она сгущалась в воздухе, как по горизонту пробегали черные тени, исчезающие, если начинаешь глядеть прямо в ту сторону. Они продвинулись уже на три с лишним километра, и за исключением оставшейся далеко позади отдельной части. Зажатой среди пылающих строений, не встретили пока ни одного русского. Склонившись на своем сиденье, Ганс Удрих еще раз провел пальцем, с коротко обстриженным ногтем, по нанесенному на карту маршруту, предназначенному его танкам. На том месте, где они сейчас находились, по данным ночной разведки. Должны были быть русские легкие танки. Лакомая и ценная цель для его тигров. Позиции русских радшбумов, которые сожгли несколько машин разведбата, располагались чуть севернее и не представляли угрозы маневру немецких танков, если только руские пушки все еще оставались на том же самом месте. По замыслу командования танки должны были вклиниться между русским бронированным острием и более уязвимыми пехотными и тыловыми частями, поставив не слишком устойчивые в мобильном бою средние и легкие русские танки в опасное положение между основными силами дивизии с придаными им Хуммерами и его ударной группой из Тигров. и восемью десятью в о с м ь ю миллиметровыми х а р н и с с а Примечание. Хуммель Шмель германское самоходное орудие, находящееся на вооружении танковых и некоторых г р е н а д е р с к и х дивизий. Конец примечания. Отсутствие же русских частей в пределах видимости было плохим признаком. Это означало. что они успели перегруппироваться, воспользовавшись предрассветной задержкой противника. Глупо. Ничего н е в ы х о д и т не выиграли. И выспаться он все равно не смог. Командир батальона сунул в рот таблетку п е р в и т и н а сильного стимулирующего средства, разжевал сухую, поморщился. Двигатели выли, гусеницы лязгали, танки раскачиваясь пробирались по полю, о б р ы в а ю щ е м у с я в километре впереди ряд колесием, сквозь которое просвечивала желтизна ноябрьской травы на следующем поле. Это был не Запад Германии с ее лесами и не горы Юга. На таких равнинах обороняться было сложно. Стой. ощущение опасности стало настолько сильным, что больше терпеть он не мог. Танки остановились, за несколько секунд прекратив монотонное вязкое л я з г а н ь е Барсук, Яросомаха один, продолжить движение вперед двумя группами по нашим флангам. Росомаха 2 3, 4 перестроиться в клин. Движение малой скоростью с максимальной осторожностью. Ганс Ульрих бросил микрофон коротковолновой рации и перелез к люку. Открыв замки, он осторожно сдвинул в сторону массивный б р о н и в о й блин и в ы с у н у л из него голову и плечи. Первым делом он оглянулся назад. Да. Тигры с неторопливой г р а ц и е й х и щ н и к о в перестраивались в соответствии с его приказом, вновь формируя боевой строй, подобный рыцарской коннице. Когда машины слева и справа почти поравнялись с ним, водитель включил передачу, и командирский танк тоже тронулся с места. Ганс Ульрих. Поднял бинокль, разглядывая небольшую рощицу, состоящую из тонких прозрачных безлистьев осин. Оптика позволяла разглядеть даже отдельные стволы деревьев. Роща была совершенно прозрачна, а над ней кружились бестолковыми кругами вороны. Метров восемьсот. Очень опасно, хуже не бывает. И уходить главное нельзя, разве что п я т я с ь т щ а т е л ь н е й ш и м образом танкист проглядел рощу справа налево и слева направо. Ни одного стеклянного отблеска, ни одной п е р е б е г а ю щ е й фигуры. Большой слон, яросамаха 1 Прошу двухминутный огневой налет. На полоску леса в квадратах 42 Дора и 42 Цезарь замаскированная артиллерия. Мы в восьмистах метрах западнее. Продолжаем движение. Ждать опять пришлось недолго. Воздух забулькал, и вокруг рощи начали рваться тяжелые снаряды с п е р е д и сзади. с самой р о щ е поднимая всякий древесный мусор. По правде говоря, Ганс Ульрих не ожидал, что дивизия так плотно будет его поддерживать. Видно, действительно дела плохи, если такое внимание оказывается запросом командира фронтовой части. Будь так всегда.